Глава восьмая. Когда все наконец заканчивается, чувствую себя опустошенной, почти мертвой. Давид сразу уходит в ванную. Мне хотелось другого, чтобы обнял, прижал к себе. Презираю себя за эти мысли, выжимаюсь в простынь, и вдруг приходит мысль, сколько женщин прошло через эту постель. Я для него всего лишь одна из многих и должна принять это. Появляются слезы, едкие, соленые. Давид очень быстро возвращается. Слыша его приближение, натягиваю на себя одеяло. «Теперь меня ждет представление в стиле «Ой, какой же ты подонок!» холодно интересуется Байратов, глядя на меня. «Что заставит меня еще раз напомнить, что ты сама пришла сюда?» «Нет никакого представления», – произношу глухо. «Хорошо». Я рад, потому что устал и не настроен на продолжение мелодрамы. Хочешь принять душ? В голосе Байратова не грамма сочувствия. Единственное, что я хочу, это уехать отсюда. Тебе прекрасно известно, что это невозможно, но ты можешь уйти в свою комнату. Он еще не договорил, как резко вскакиваю с постели, начинаю натягивать на себя платье, комкаю в руках порванное белье. Выскакиваю за дверь, даже не взглянув на Давида. Радоваться должна, что отпустил меня, но вместо этого на душе ужасно паршиво. Бегу по коридору. Мне навстречу появляется Айше. Смотрит на меня встревоженно. Вид у меня, наверное, тот еще. «С тобой все в порядке?» спрашивает на ломаном русском. «Оставь меня в покое!» «Идем, я отведу тебя в твою комнату. Я всех вас ненавижу!» «Для меня тут всего лишь работа, Поверь, мне не нравится, что произошло с тобой. Это ужасно, но ведь ты сама пошла к нему. Айше понимает, что произошло, и от этого мне становится еще паршивее. Держись, девочка. Поверь, в жизни есть вещи куда более ужасные. Уж прости, мне сейчас не до твоих глубокомысленных изречений. Можешь оставить меня одну? Да, конечно, поджимает губа Айше и уходит из комнаты. Понимаю, что обидела ее, и что она вряд ли этого заслуживает. Она лишь хотела меня поддержать, и я же повела себя грубо. Это мне не свойственно. Но, может быть, дело в том, что меня больше нет, меня прежней, все растоптано. Прежде всего, мне необходимо смыть с себя все, что произошло. Захожу в ванную. Первым делом выбрасываю испорченное белье в мусорную корзину. Порванное платье туда же. Затем долго стою под обжигающей горячими струями воды. Перед глазами мелькают картины произошедшего. Давид, его обнаженное тело, его руки, сжимающие меня в объятиях, потом лицо Айше, жалость, которая была написана на ее лице, еще унизительнее. Не хочу быть слабой, не хочу быть жертвой, добычей, но стечение обстоятельств сделало меня именно такой. Вымывшись, вытирают от себя досуха, надеваю пижаму и падаю в постель. Усталость берет свое. Сжимаюсь в комок, накрываюсь с головой и проваливаюсь в сон моментально. Но сон короткий. Я просыпаюсь, когда еще не рассвело. Сон больше не идет. У меня все болит, и внутри, и снаружи едкие слезы текут по щекам. Потом снова забываюсь на короткое время. После следующего пробуждения вскакиваю и бегу в ванную. Меня тошнит. Потом снова принимаю душ. Выхожу в полотенце и замираю. Посреди моей комнаты стоит Байратов. «Что ты здесь делаешь?» — восклицаю нервно. Меня охватывает паника. Что ему нужно от меня? Не могу смотреть ему в глаза. Я ни в чем не виновата и в то же время испариться, исчезнуть хочется. Зашел узнать, как ты. «Мне не нужна твоя забота!» «Это я вижу. Отлично, ты в порядке, раз способна психовать и огрызаться!» Сказав это, разворачивается и уходит. А я бросаюсь на постель, обхватываю колени. «Зачем он проявляет заботу? Так только хуже!» «Я не должна чувствовать к нему ни грамма доброты, надежды или доверия. Он мой злейший враг!» Дверь в комнату снова открывается. Я уже готова к очередной стычке, но заходит Айше. — Что тебе нужно? — спрашиваю грубо. — Мне не свойственно такое поведение. Самой неприятно быть стервой, но иначе не могу себя вести. — Меня прислал ваш отец. Хочет, чтобы вы спустились в столовую к завтраку. Я хотела принести сюда, но ему это не понравилось. — Папа, ты не врешь мне? — Зачем мне врать? — пожимает плечами. — Ты идешь? Я провожу вниз. «Да, я сейчас. Дай пять минут, хорошо. Я быстро оденусь». Настроение меняется. Я снова живу надеждой, что все закончится, что меня заберут из этого кошмарного места, где я бесправная кукла, где вынуждена отдаваться равнодушному мужчине, которому я нужна лишь в качестве игрушки или мести. «Папа!» Не могу сдержать восклицания, еще стоя на лестнице. Сбегаю вниз – Обнимаю единственного родного мне человека. Ну что ты, Есения? Да уж, а нам где радушный прием? Фыркает Соня. Нашла чего ждать. Зачем мы ей теперь? Замечает Надежда. Мачеха и сводная сестра тоже здесь, и я не могу сказать, что рада этому. Наоборот, чувствую тревогу. Мы отойдем на пару минут, пока Есении не принесли завтрак. Это что еще за секретики? Недовольно хмурится Надежда. Тебе сложно подождать?» Грубо осаживает ее отец. «Да нет, ты чего психуешь, Артем?» Кривится недовольна. «Я же сказала, он не с той ноги встал. Забей на них!» Отмахивается Соня. «Ой, милая девушка, а можно мне еще один круассан с шоколадом? Такая вкуснятина!» «Сейчас принесу», говорит Айше. Мы с папой выходим на балкон. «Что происходит? Зачем они здесь?» «Приехали на вашу свадьбу с Давидом». Я думала, это все страшилки. Ты же не серьезно?» Заглядываю отцу в глаза с надеждой, которая тает. «Прости, ничего нельзя уже сделать. Обещаю, я вытащу тебя, но позже». «Когда? Сколько я должна буду играть роль? Это невыносимо. Можно свихнуться. Ты этого хочешь?» «Конечно же нет, Есения. Ты моя дочь, я хочу тебе только добра. Прости, я ничего не могу сделать». Даже если бы я пустил себе пулю в лоб, они уже не отступят. Не говори так, только не это, даже думать не смей. Я пытаюсь найти выход, потерпи немного. И еще, твоя мачеха и сестра не должны ничего знать. Они думают, у вас любовь. Что? Меня душит истерический смех. Прости, дорогая, им опасно знать правду, да и не нужно.